при двесте конца света Элиза сидела на кухонной стойке, доедая остатки овсянки с изюмом. Белка на лужайке за окном усердно чистила мордочку лапками и вдруг замерла, будто занервничала, почувствовав чьё-то движение. Кошка, вытянув шею, Элиза оглядела притулившиеся к дому кусты азалии и заросли афеопагона, обступившие гараж. Никаких признаков в трёхцветке. Она не появлялась уже не первую неделю. Элиза даже нарушила давний собственный завет оставить кошку в покое и отправилась искать её под домом. Она была почти уверена, что, венчайся это затеей успехом, животное пришло бы в ярость. Выгнув спину, кошка замахнулась бы на неё лапой и зарычала бы, как рычал тогда Энди. Но ничего подобного не произошло. Логавы пустовало. Была кошка, и вот уже нет. Элиза сжала между большим и указательным пальцами изюминку и раздавила её. Дни пересыпались друг в друга сухими хлопьями, такие же блёклые и однообразные. Компанию ей составляла только белка и овсянка, всемогущий один. Очередной мучительно долгий день. Иногда ей хотелось прокрутить день как видеозапись, свернуться в своём укромном уголке и дремать, пока тени переползают справа налево по сосновым половицам чердака, остужая только согревшиеся под солнцем доски над её убежищем. Но каким бы лёгким и приятным это ни казалось, она понимала, мало что может быть более рискованным. За отказ от еды, воды и уборной придётся поплатиться чуть позже. Естественные потребности непременно настигнут её, когда Мейсены будут дома. Две ночи назад ей приснилось, что она скелет под половицами, неподвижно лежит и наблюдает, как дощепки выгнивает крыша, обнажая безснующий с диким ночным танцем звёзды. И во сне ей чертовски пугающе это нравилось. Нет. Элиза не могла позволить себе валяться и хандрить, упуская возможность подкрепиться и наполнить бутылку водой. Не могла позволить себе ослабеть или заболеть. Чтобы жить дальше, нужно заставлять себя жить дальше. И она заставляла. Белка за окном опустила лапки и бросила на нее печальный взгляд. В сочувствии Элиза не нуждалась, особенно от белки. Она спрыгнула со стола, и пересыпала недоеденные отруби обратно в коробку. В кладовке она будто по лестнице взобралась по полкам и пристроила хлопья на место. Белка тем временем скрылась из глаз, перекочевав на ветку повыше. Но Элиза по-прежнему слышала её ворчание. Внучатые часы акликнули Элизу скворечьим щебетом. Этим утром она не спешила вставать и теперь отставала от графика. Элиза подошла к раковине и принялась мыть миску. Ещё один день, ещё одна тарелка. Кран зашипел, будто барахлящий телевизор. Она прошлась с жёлтой губкой по краям, нырнула к белому дну пиалы, насухо вытерла её полотенцем и, напивая, водрузила на место, в шкаф. Элиза так отвлеклась, что не услышала нискрежета повернувшейся разболтанной ручки боковой двери, Ни тихой поступи, прошелестевшей по полу библиотеки и прихожей, ни прерывистых шагов по ковру гостиной. Элиза думала о птицах, о скворцах, которых она видела примерно год назад. Их безумный гвалт разбудил ее рано утром. Самая настоящая какафония. Они единогласно щебетали, прямо-таки заходились в трелях, будто сигнализация споткнувшейся о город весны. Элиза никогда не слышала, чтобы птицы так громко кричали. Мама, проходившая по коридору, заметила, что Элиза проснулась, зашла в комнату и отодвинула занавеску. «Смотри!» Сотни из сине-чёрных птиц прыгали по двору, шуршали в ветвях, копошились клювами в сложенных крыльях. Куда больше их было над кронами деревьев? Небо кишило маленькими деревьями, но плотными и удивительно скоординированными пернатыми облачками. Мама сказала, что это называется мурмурацией, и что она никогда не понимала, как им это удаётся летать так близко и не сталкиваться друг с другом. Вдруг Элиза почувствовала, что кто-то наблюдает за ней. Воспоминания моментально погасли. Она повернулась и увидела его. Он стоял в дверях кухни и точно не был плодом её воображения. Стоял, преграждая единственный выход и смотрел прямо на неё. Он был не из мейсенов. "Ой", только и сказал мальчик. "Ого!"